Страница 184. Глава 12. Религии древней Индии. Казалось бы, трудно представить более религиозную религию, чем ислам, буквально пронизывающую своими догматами, обрядами, нравами и традициями, культуру и образ жизни народов стран, где эта развитая монотеистическая система господствует. И все же, даже по сравнению с мусульманством, точнее с мусульманским Ближним Востоком, Индия подлинное царство религии. Разница между Ближним и Средним, Индия, Востоком, весьма существенны. Религиозная традиция Ближнего Востока в определенном смысле ближе к христианским традициям Европы, чем к религиозному опыту Индии. Если принять во внимание, что корни ближневосточных и европейской религиозных традиций восходят в конечном счете вовремя, к единому общему истоку, и что развитие монотеистических религий шло, в принципе, в едином русле с точки зрения структуры мышления, основных понятий и ценностных ориентаций, трудно ожидать иного. Все монотеистические религии, включая и ислам, суть порождения единой генеральной ближневосточной средиземноморской цивилизации. А эта цивилизация, в лице всех ее основных очагов, древнеегипетского, месопотамского, античного, иудейского, римско-христианского, весьма отлично от индийской, с характерными для нее глубиной философского анализа, утонченностью абстракции мысли, впечатляющей практикой аскезы и йоги. Религиозные системы Индии, если сравнить их с ближневосточно-средиземноморскими, монотеистическими, в ряде аспектов, особенно в связи с проблемами антогенеза, изначального единства макро и микромира природы и человека и тому подобное представляется более глубокими и философски насыщенными в них разум пусть слитый с интуицией и эмоциями явно господствовал над свойственной монотоизму Слепой верой во всемогущество великого Бога. Страница 185. И хотя этот разум, глубоко опутанный метафизическими представлениями и мистическими таинствами, нельзя сравнивать с рационалистическим анализом античных философов, для него был характерен постоянный поиск. Конечной целью этого поиска являлись освобождение от тягот бренной жизни, спасение в великой пустоте и вечном небытии, стоящие вне феноменального мира абсолютной реальности. Наконец, достижение туманной, но страстно желаемой нирваны. Важная особенность индийских религий Их интровертивность, то есть явственная обращенность вовнутрь, акцент на индивидуальный поиск, на стремление и возможности личности найти собственный путь к цели, спасения и освобождения для себя. Пусть каждый человек, лишь песчинка, затерявшаяся среди многих миров. Однако эта песчинка, ее внутреннее «я», ее духовные субстанция, очищенные от вульгарной телесной оболочки, столь же вечна, как и весь мир. И не только вечно, но и способна к трансформации, потенциально она имеет шансы стать рядом с наиболее могущественными силами мироздания, богами и буддами. Отсюда акцент на том, что каждый кузнец своего счастья. Результатом подобного мышления следует считать гигантский расцвет религиозной активности индивидов, ищущих блаженство, спасение или истину самыми различными способами и ухищрениями, вплоть до порой невероятных, и представляющихся извращенными методов изнурительной аскезы, тапаз. Интровертивность религиозной культуры оказала огромное влияние на психологию и социальное поведение индийцев, склонных интересоваться туманными абстракциями и погружаться в глубокий самоанализ, и в то же время слабо затронутых, в отличие, например, от китайцев, проблемами социальной этики и политики.